День 150. Полуобморочная поездка в Такну. В гостях у Педро. Утром проснулись пораньше, чтобы успеть на автобус до Такны. Билеты купили без проблем. Границу с Перу прошли всего за 40 минут. На вокзале нас дружелюбно приняла перуанская полиция и, приставив охранника, проводила на другой терминал. Там приобрели билеты до Арекипы и через 15 минут уже сидели в автобусе. Поездка по непонятным причинам вышла очень утомительной. Пытаясь писать дневник, я постоянно проваливалась в сонные обмороки. Дорога петляла межгор, карабкалась вверх, а потом резко ныряла вниз. Через пять часов мы оказались в Арекипе. Это второй по величине город Перу, насколько я понимаю, после Лимы. Поэтому больше часа мы потратили на то, чтобы просто найти адрес Педра на Google-карте но на ней такого адреса не оказалось. та, -та -ра -ра -ра там Решили позвонить Педро, но эта задачу не упростила. Педро неважно говорил по-английски, а мы по-испански еще хуже. Я поняла одно — надо брать такси. Смеркалось. У ворот автостанции поймали машину и отправились на поиски «Калле Примавера 110». Водитель признался, что тоже не знает, где это находится. Пришлось позвонить Педро еще раз пять. Наконец-то мы добрались. У дверей встретил отец Педра. Таксист посмотрел на него с удивлением, но оно не шло ни в какое сравнение с тем, какое испытали мы, когда зашли в комнату к Педро. Там уже сидело как минимум человек восемь. Я даже не знала, куда поставить рюкзак, поэтому встала у двери как вкопанная. Педро гостеприимно махнул рукой и предложил нам располагаться. Хотела бы я знать, где. Интерьер тоже был слегка, скажем так, странный. Кровать отделял от гостиной стол, поставленный боком. На стене красовалось огромное зеркало в пафосной золотой раме. Стены были выкрашены в красный и синий цвета. Висел флаг почему-то Боливии и портрет Фиделя Кастро, неизвестного мастера. Может быть, сейчас, имея опыт ночевки в разных местах и даже в машине, этот дизайн мне бы даже понравился. Но тогда он показался немного пугающим и смущал пестротой. Педро торопливо попрощался с нами. Он спешил навстречу с очередным каучсерфером Аароном, а нам постепенно удалось перезнакомиться со всеми его гостями. Первая пара была из Эстонии. Их звали Анна и Ханес. Ребята нам понравились, и мы разговорились. А Ханес поделился со мной рецептом пирога, который он как раз готовил. Рисовый пирог. Для начинки возьмем рис 100 грамм, одну луковицу поджарить, два яйца отварить крутую, молоко 300 грамм, дрожжи 10-15 грамм, соль 1 чайная ложка, муку 3 столовых ложки, перемешиваем и оставляем на 15 минут. Потом добавляем 100 г сливочного масла, одно яйцо и пол килограмма муки. Все перемешиваем, даем постоять 20-30 минут. Раскатываем тесто, кладем внутрь начинку и складываем пирог конвертиком. Сверху оставляем небольшое отверстие, на него кладем сливочное масло для мягкости. Выпекаем в духовке 30 минут. Можно сделать начинку из моркови, а также грибов с луком. Вторая пара — Сельма из Норвегии и Кёртис из Канады. Они тоже оказались интересными собеседниками. С парой из Франции мы так и не познакомились. Они почти сразу уехали в город и вернулись очень поздно. В компании ребят было здорово. Сели смотреть кино. Но как только я представила, сколько блинов предстоит испечь завтра, то сразу ужасно захотела спать.